Да ли он промолчал. Он не ожидал, что имперец способен на столь прочувствованную речь. И в душе старшей гончей шевельнулось некое подобие уважения к чужаку. Они добрались до места, когда дорога уже полностью скрылась во влажном непроглядном мраке. Перед Роне в воздухе плыл нестерпимо яркий магический огонек. худо-бедно позволяющий разглядеть, куда ставить ногу. По левую сторону от тропинки мерно бился о прибрежные скалы океан. До путников изредка долетали холодные соленые брызги, которые заставляли ёжиться и невольно ускорять шаг. Да ли он почти не чувствовал пальцев от холода? Не спасали даже толстые рукавицы на меху. «Ну, наконец-то!» — внезапно с нескрываемой радостью выкрикнул Ронни. он прищурился, пытаясь разобрать, что же такое увидел чужак. Магический огонь очерчивал лишь небольшой круг света. Все остальное за его пределами тонуло в угольно-черной темноте. Но едва он решил, что имперец ошибся или пошутил над ним, как где-то совсем рядом мелькнул отблеск огня. Пахнуло дымом. Путники, не сговариваясь, ускорили шаг. Утоптанная дорожка вильнула в последний раз и вывела к небольшой низине, удобно спрятавшейся от ледяного дыхания океана за выступом скалы. И уже через несколько минут Делион с удовольствием протягивал окоченевшие руки к пламени маленького костерка, чувствуя, как пальцы начинает нестерпимо колоть от жара. Рони тем временем отдавал негромкие распоряжения встречавшим их людям. паре хмурых высоких мужчин, до такой степени укутанных в теплые тулупы, что можно было разглядеть лишь кончики носов. — Нор, иди сюда! — закончив с этим, приказал имперец юноши, который все это время стоял чуть поодаль, не решаясь приблизиться к огню. — Что там застыл? Или не замерз? — Замерз. Нор медленно приблизился с таким видом, будто больше всего сейчас мечтал сбежать. Ничего, на корабле мы тебя быстро отогреем, Рони с некой двусмысленностью подмигнул ему. Отстань от него, лениво попросил Делион, притоптывая ногами около огня и борясь с невыносимым желанием залезть полностью в костер. Ему и так не сладко. Ронни язвительно хмыкнул и явно хотел добавить еще что-то, но посмотрел на Нора и почему-то передумал. Отошел в сторону, где его люди как раз закончили расседлывать лошадей, легонько провел пальцами по морде каждого животного и неразборчиво буркнул пару слов». Скакуны ответили ему приглушенным ржанием, согласно развернулись и скрылись во мраке ночи. Отправил их в деревню, догадливо спросил Белион. Зря, все равно не дойдут. Места тут волчьи. Дойдут, самоуверенно заявил Рони, наконец-то присоединяясь к старшей гончей около костра. и, в свою очередь, протягивая к огню руки».